Глава 9. Насколько Лапшин мог понять, пьеса на протяжении четырех действий рассказывала о том, как перестраивались вредители, проститутки, воры, взломщики и шулера числом более семнадцати, и какими они хорошими людьми сделались после перестройки. Юрий Герман. К утру Вавилон пал. Великому городу падать было не впервой. Время от времени с гор спускались дикие племена и захватывали врасплох изнеженных горожан. Либо соседняя Сирия входила в силу и сажала на Вавилонский престол своего человека, либо заканчивались успехом внутренние смуты, сменялись только правящие роды, а для остальных жителей ничего не менялось. Как бы ни были дикие и жадные завоеватели, жрецов они трогать не осмеливались. Храмовых сокровищ не касались. Это со своим Богом можно договориться по-хорошему. А от чужих неведомо чего и ждать. Пуще, чем жрецов, не осмеливались трогать чиновников. Без них никогда не узнаешь, где чего лежит, кто кому должен и сколько, а уж налогов без их помощи вовек не собрать. Вор-пророк не соврал. Вывел через подземный ход бывших узников наверх, в самую середину города. Тут Жихарь впервые и увидел пресловутую Вавилонскую башню. Вершина ее терялась где-то в тучах. Оттуда слышались голоса и сверкали огни. Многие строители прямо там, на лесах, и ночевали, чтобы не тратить силы на спуск и подъем. «На совесть строено», — сказал Жихарь, пустучав кулаком фундамент даже жалко будет ломать ночной стражи нигде не было видно Завывания мироеда всех распугали поэтому возыпил беспрепятственно провел друзей в ближайший кабак и сам хозяин и возможные ночные посетители тоже отсиживались во всяких безопасных местах нужно нам с тобой съесть тут все что можно сказал богатырь артуру «Силы нам нынче немало и понадобится Они принялись уничтожать прелестные лепешки, сушеную рыбу, безвкусную кашу из полбы, запивая все кислым просиным пивом, чтобы не на сухую. Выхли были котел какого-то варева, даже не полюбопытствовав, кто именно сварен в том котле. Добрались и до погребов, где хранилось самое вкусное. Те, кто не сподобился вдохнуть святогоровой силы, довольствовались малым, После чего, сочиняя богатур, встал у дверей на карауле, а пророк Вазапиил и Лю Седьмой пошли бунтовать народ. Оказывается, бедный монах в совершенстве владел искусством как возбуждать народные смуты, так и подавлять их. Побратимы ели через силу, не в удовольствие, но для дела. Наконец, жихрь зарычал, взмахнул рукой и перешиб толстую дубовую столешницу. И Артур, сидя, подпрыгнул на лавке и переломил ее. Можно было начинать захват города. С криками «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» Жихарь и король ворвались в караулку городских ворот. Жихарь сразу же вооружился местным мечом, довольно легким и тупым, а и Артура непременно требовался его эскалибур, который нашелся в коморке у начальника стражи. Рев побратимов был настолько страшен, что никто не подумал сопротивляться. Сочиняя богатур, сломал десяток луков, чтобы подобрать подходящий, но все равно остался недоволен. «Такой лук только тарбаган стреляй. В бою шибко плохой». Побратимы побежали по улице, размахивая мечами, а степняк скачил на рослого белого жеребца, развернулся в седле задом наперед и, и потрюхал следом, внимательно смотря, чтобы кто-нибудь не вздумал стрелять им в спину. А по Вавилону уже поднималась голдящая чернь, почуявшая возможность пограбить и свести старые счеты. Словом, к утру Вавилон пал. Жихарь сидел на высоком троне, уперев руки в колени, и разглядывал согнанную во дворец местную знать. Король артур стоял рядом с троном, как простой телохранитель. Сочиняя богатур, тоже приглядывался к собранию, наложив стрелу на тетиву. Люс седьмой, как ни в чем не бывало, спокойно рассказывал что-то главным жрецам. Они то и дело падали перед дневниц и норовили облобызать башмаки. Пророк Вазапиил ходил по залу и устремлял свой грозный нос то на одного, то на другого вельможу. Многие старались укрыться от указующего носа за спинами соседей. Перепуганные мужи вавилонские шептались промеж собой, что, мол, вернулся из подземной державы царь Гильгамеш, все в гробу видавший, чтобы показать кое-кому Энкидину мать. Сильную сумятицу вносил спятивший вавило охотник. Он прыгал по каменным плитам на четвереньках, и все пытался кого-нибудь боднуть. «Тихо!» — грянул жихарь в полный голос. Мужи вавилонские покорно заткнулись, и даже бедолагу немрода схватили и придавили к полу, чтобы не прогневал грозного завоевателя. «Сами видите, — сказал богатырь, — что царь ваш». «Сделался безумен. Боги меня на него нарочно уронили. А вы знамение не поняли и пытались меня посланцы их заточить в подземелье на растерзание чудовищу. Кто вы после этого?» Вавилоняне молчали. Потом чей-то тонкий голос робко предположил. «Собачьи дети, да?» Жихарь страшно расхохотался да нет собачьи дети маленькие славненькие даже кузацы еще не умеют не поравняю вас с ними много чести а слов и тех обидеть не хочу шлюхины вы дети вот уж на такие слова в великом городе никто оскорбиться не мог Все вавилонские женщины раз в году занимались при храмах любовью за деньги. Таков уж был тут обычай. Но Жихарь этого не знал и продолжал полагать, чтоб крепко приложил окаянных вавилонян. «Родились от брака горные ведьмы и обезьяны», — тихонько подсказал Лю Седьмой. — Во-во! Вы родились от брака ведьмы и горные обезьяны! — подхватил богатырь. «Мы родились от брака», – печально повторили хором мужи вавилонские. Жихарь хотел сам придумать оскорбление, позаковырести, но ничего не придумал. Из досады стукнул кулаком о поручень трона. Украшавшая поручень каменная голова льва откололась и с грохотом покатилась по ступеням. Вавилоняне вконец притихли. Даже дышать осмеливались через раз. Ждали казней и расправ. «Или разве помиловать вас?» Задумчиво сказал богатырь и посмотрел на я Артура. «Да, это именно вы, сэр-брат», — сказал король. «А сами еще постоянно упрекали меня в мягкой сердечии». «Ну что, мы их резать тут, что ли, будем?» — сказал Жихарь. «А устраивать судилище да разбиралище у нас времени нету. Берем добычу, сколько унесем, и домой. Разве Мерлин тебя не предупреждал?» «Предупреждал, но король должен оставаться королем на все времена. Ты что, править здесь надумал? Сталь плохая, пиво скверное, солнце как молотом по башке колотит» и все-таки следовало бы привить им благородные понятия. «Оглушу, суну в мешок и унесу», — пригрозил богатырь. По ступенькам к ним поднялся бедный монах. «Как тупые эти западные варвары!» — воскликнул он. Несовершенному еле-еле удалось убедить их признать себя подданными желтого императора. И он торжествующе помахал еще влажной глиняной табличкой. «Ну ты бойкий только», — и сказал Жихарь. «Уже и договор заключил». «Мой улус тоже сюда обязательно на бег ходить будет», — пообещал сочиняя богатур. «Сырое серебро, сухое золото, да?» «Куда я попал? С кем братство увожу?» — воскликнул Жихарь. «Одни покорители мира собрались, сплошные македонские. Да мы с вами тут как застрянем». Тогда будете знать. Мужи Вавилонский, видя, что внимание к ним ослабло, снова загалдели, деля должности при дворе нового владыки. «Тихо!» — снова рявкнул Жихарь. «Разве я велел говорить? Слушайте мое решение, лукавый народ. До тех пор, пока законный царь не воротится в разум,